При наличии достаточного времени для смены поколений, хищник производит некоторые приспособительные изменения в поведении жертвы, которые по петле обратной связи вызывают изменения в поведении самого хищника, который в свою очередь снова модифицирует поведение жертвы. И так далее, и так далее, и так далее. Многие мощные силы функционируют подобным же образом. К числу таких сил относится и религия. похищенные записки. «Господин велел мне передать вам, что ваша дочь жива!» Наила произнесла эту весть певучим голосом, глядя на Манео, который сидел за столом, заваленным бумагами и заставленным средствами связи. Манео молитвенно сложил ладони, плотно прижав их друг к другу и глядя на длинные тени, которые отбрасывало низкое послеполуденное солнце на все предметы, сквозь украшенное драгоценными камнями дерево тяжёлого преспапье. Не глядя на Наилу, которая всей своей исполинской фигурой высилась возле двери, в почтительном внимании Манео спросил. <связь> «Они оба вернулись в цитадель?» «Да». Манео посмотрел в левое окно, не видя, впрочем, ни облаков кремнистой пыли, висящих на горизонте Сарьира, ни жадных порывов ветра, поднимающих песок с вершин дюн. «Что с тем делом, которое мы обсуждали накануне?» – спросил он. «Всё выполнено? Очень хорошо!» Он жестом отпустил женщину, но Наила осталась стоять перед ним. Манео удивлённо посмотрел на неё, В первый раз с тех пор, как она вошла, обратив на неё внимание. «Это действительно необходимо, чтобы я присутствовала на этом...» Она проглотила слюну. «Бракосочетание». «Так приказал Господь Лета, ты будешь там одна вооружена лазерным ружьём. Это большая честь». Она осталась стоять, глядя куда-то поверх головы Манео. «Что ещё?» – спросил он. Мощная челюсть Наилы дёрнулась. Он бог, а я простая смертная. Повернувшись на каблуках, она стремительно вышла. На мгновение Манео удивился странному поведению этой великанши. Но потом его отвлекли более близкие ему мысли. Он думал только о Сионе. Она выжила, как и я. Сиона теперь обладает внутренним убеждением, что золотой путь остался незыблемым. Как и я. В этом не было единения, он и не чувствовал, что стал ближе к дочери. Это был тяжёлый крест, и этот груз неизбежно подавит её мятежную натуру. Ни один Атрейдис не может пойти против Золотого Пути. Лето позаботился об этом. Монео вспомнил собственную мятежную юность. Каждую ночь на новом месте, постоянная готовность к бегству. Паутина прошлого заслала его сознание, она словно прилипла к его памяти, как не стремился он освободиться от навязчивых воспоминаний. она попала в клетку, так же, как и я попал в клетку, так же, как несчастное лето!» Звон ночного колокола пробудил его от этих мыслей, и он включил ночное освещение в кабинете. Он посмотрел на стол, вспомнил о незаконченной работе. «Сколько ещё дел, связанных со свадьбой Бога Императора и Хвинори надо сделать?» Он нажал кнопку звонка и велел ординарцу, молодой говорящей рыбе, принести стакан воды и вызвать в кабинет Дункана Айдаха. Ординарец быстро вернулась и поставила на стол возле левой руки Манео стакан воды. Он посмотрел на длинные пальцы женщины и подумал, что с такими пальцами надо играть на лютне». но не посмотрел на её лицо. «Я послала человека за айдаха, сказала говорящая рыба. Он кивнул и снова погрузился в дела. Он слышал, как она вышла, и только после этого отпил воды из стакана. «Некоторые люди живут без забот, словно мотыльки, но я не могу сбросить с себя тяжкое бремя». Вода была пресной и безвкусной. Она притупила чувства, сделала тело каким-то вялым. Манео посмотрел на цвет Сарьира в предзакатных лучах солнца. Подождал, пока окрестности станут невидимыми в наступающей темноте, думая, что сейчас получат наслаждение от красоты природы. Но его ум просто отметил смену красок и всё. «Я не имею ни малейшего отношения к этому движению». Наступила полная темнота, и свет в его рабочем кабинете автоматически усилился, принося с собой ясность мыслей. Он чувствовал себя вполне готовым к встрече с Айдахо. Его надо научить подчиняться необходимости и сделать это как можно быстрее. Дверь открылась. В кабинет снова вошла ординарец. «Вы не хотите поесть?» «Позже!» Он поднял руку, когда она собралась выйти. «Оставь дверь открытой!» Девушка нахмурилась. «Можешь играть!» – сказал он. «Мне хочется послушать твою музыку!» У неё была круглая гладкая личико, которая начинала светиться, когда девушка улыбалась. Так с улыбкой на полудетском лице она вышла из кабинета, оставив дверь полуоткрытой. Из приёмной донеслись звуки лютни Бива. «Да, у этой девочки определённо есть талант». Басовые струны звучали, словно удары дождя по железной крыше. Средние струны тихо вторили басам. «Он узнал песню». Трогательное воспоминание об осени, тихом ветре на далёкой родной планете, где никогда не было пустыни. Грустная музыка, печальная, но какая прекрасная. «Это плащ людей, попавших в клетку!» – подумал Манао. «Воспоминание о свободе!» Эта мысль показалась ему странной. Всегда ли необходимо, чтобы свободу добывали мятежом? Людь не смолкла. Послышались приглушённые голоса. В кабинет вошёл Айдаха. Манео смотрел, как он входил. Игра света превратила лицо Дункана в гримасничающую маску с глубоко запавшими глазами. Не дожидаясь приглашения, он сел напротив Манео и световая игра прекратилась. Перед Манео снова был всё тот же Дункан. «Просто ещё один Дункан!» Теперь он был одет в простую чёрную форму без знаков различия. «Я задал сам себе особенный вопрос», — сказала Айдахо. «Я рад, что ты вызвал меня, и хочу задать этот вопрос тебе. Чему не научился мой предшественник Манео?» Оцепенев от неожиданности, мажордом выпрямился на подушке. «Какой нехарактерный для Дункана вопрос!» Может быть в этом кроется какое-то особое изобретение, которое применили тлейла к готовя этого Айдаха. Что побудило тебя к такому вопросу? — спросил Манео. Я начал думать как Фриман. Ты не был Фриманом. Но я был ближе к ним, чем ты думаешь. Наип Стилгар однажды сказал, что я, наверное родился Фриманом, но не знал об этом до тех пор, пока не прибыл на Дюну. И что произошло, когда ты стал думать как Фриман? «Ты помнишь, что нельзя дружить с человеком, в компании которого ты не хотел бы умереть?» Манео положил руки ладонями на стол. На лице Айдаха появился волчий аскал. «Тогда что ты здесь делаешь?» – спросил Манео. «Я подозреваю, что ты можешь быть хорошим товарищем, Манео. И я спросил себя, почему Лето выбрал в товарищи именно тебя?» «Я выдержал испытание, Такое же, как и то, что выдержала твоя дочь? Значит, он знает, что они вернулись. Значит, какие-то говорящие рыбы обо всём его информируют, если, конечно, его не вызывал император. Нет, об этом я бы знал. «Испытания не бывают одинаковыми», — сказал Манао «Мне пришлось спуститься в лабиринт с сумкой еды и флаконом пряности». «Ты выбирал сам?» «Что? О, если тебя будут испытывать, то ты сам всё узнаешь!» «Такого лета я не знаю», — сказал Айдаха. «Разве я не говорил тебе об этом?» «Но есть ли это, которого не знаешь ты?» «Это потому, что он самый одинокий человек во Вселенной», — сказал Манео. «Не играй в игру настроений, чтобы возбудить мою симпатию», — произнёс Айдаха. «Игра настроений хорошо сказано». Манео кивнул в знак одобрения. «Настроение Бога Императора подобно широкой реке. Её течение безмятежно и гладко, но стоит на её пути появиться препятствию, как она вспенивается буранами и громадными волнами. Не стоит ставить преграды на пути этого потока». Айдаха оглядел ярко освещенный кабинет. Потом посмотрел на темноту за окном и подумал об укращённой реке Айдаха, которая текла где-то поблизости. Снова обратившись к Манео, он спросил, «Что ты знаешь о реках?» «В юности я много путешествовал по ним. Я доверял свою жизнь утлым судёнышкам и ходил в них по рекам, и даже выходил в море, когда берега терялись из виду за горизонтом». Произнося эти слова, Манео вдруг понял, что в них содержится ключ к пониманию Бога Императора. Это ощущение повергло Мане в глубокое размышление». Он вспомнил ту далёкую планету, где он пересекал море от одного берега до другого. В первый же вечер перехода случился шторм, и где-то в недрах корабля раздавался неясный монотонный шум. Суг, суг, суг, суг. Это работали машины. Он тогда стоял на мостике рядом с капитаном и слушал шум работающих двигателей, который то стихал, то возникал снова в такт набегающим и откатывающимся громадным волнам. Каждое опускание киля открывало плоть моря, словно удар кулаком. Это было безумное движение, потрясающая качка, потрясающая в буквальном смысле слова. Вверх, вниз, вверх, вниз. Грудь болела от сдерживаемого страха. Стремление судна вперёд и стремление стихии утопить его. Дикие всплески воды час за часом, струи солёных волн, стекавших с палубы и снова накат волны. Всё это давало ключ к пониманию Бога Императора. Он был одновременно штормом и кораблём. Манео снова посмотрел на Айдаха, который в ожидании ответа сидел за столом в холодном свете ламп. В этом человеке не было трепета, только жажда знать правду. «Так ты не поможешь мне узнать, чего не понял другой Дункан Айдаха?» – спросил Дункан. «Нет, напротив, я охотно помогу тебе». «Так чему я никогда не могу научиться?» «Как доверять?» айдах откинулся на подушку и недоверчиво уставился на Манео. Айдаха заговорил хриплым, прерывающимся голосом. «Я бы сказал, что доверял чрезмерно!» Манео был неумолим. «Но как ты доверял?» «Что ты хочешь этим сказать?» Манео положил руки на колени. Ты выбираешь мужчин, потому что они способны сражаться и умирать на стороне правого дела, каким ты его видишь. Ты выбираешь женщин, которые способны служить дополнением такому мужскому взгляду на вещи. Ты не допускаешь расхождений со своим взглядом, даже если эти расхождения продиктованы доброй волей. В дверях кабинета Манео произошло какое-то движение. Он поднял голову и увидел входящую Сиону. «Ну, папа, ты, как я вижу, занят своими обычными штучками!» Айдах рывком повернулся и уставился на говорившую. Манео разглядывал дочища в ней признаки изменений. Она вымылась и надела новую форму командира говорящих рыб, но на лице и руках остались следы испытания пустыней. Она потеряла в весе, скулы её выпирали. Мась не могла скрыть трещины на её губах. На руках выступали вены. Глаза выглядели старыми и усталыми, во всём облике сквозило выражение человека, который испытал горечь поражения. «Я слышала ваш разговор», — сказала она, сняла руку с бедра и вошла в комнату. «Как ты осмеливаешься говорить о доброй воле, отец?» Айдаха только теперь заметил на Сионе новую форму. В раздумье он сжал губы. «Командир говорящих рыб, Сиона?» «Я понимаю твой горечь», – сказал Манео. «Я и сам когда-то испытал её». «В самом деле». Она подошла ближе и встала рядом с Айдахо, который внимательно её разглядывал. «Меня просто переполняет радость от того, что я вижу тебя живой. Как это должно быть благодатно для тебя видеть меня в безопасности и на службе Бога Императора?» – сказала она. «Ты так хотел иметь ребёнка, и вот, взгляни, смотри, какого успеха я добилась». Она повернулась, демонстрируя мужчинам новую форму. Командир говорящих рыб. Командир всё воинство которого состоит из одного человека, но тем не менее командир. Манео заставил себя говорить своим холодным профессиональным тоном. «Сядь!» «Я предпочитаю стоять!» Она посмотрела на поднятую голову Айдаха. «А, Дункан, Айдаха, мой назначенный дружок! Ты не находишь это интересным, Дункан!» «Господь Лета говорит, что со временем я войду в командную структуру его говорящих рыб. Всё это время у меня будет один подчинённый. Ты знаешь, кто такая Наила Дункан?» Айдахо кивнул. «В самом деле, мне почему-то кажется, что я не знаю её». Сиона посмотрела на Манео. «Я знаю её, папа». В ответ Манео только пожал плечами. «Но ты говоришь о доверии, отец». Сиона посмотрела на Манео. Кто делает могущественных министров? Доверие Манео. Айдаха взглянул на Манео, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут эти слова на можардома. Лицо его показалось Айдаха хрупким от едва сдерживаемых эмоций. Гнев? Нет, это что-то другое. Я доверяю Богу императору, сказал Манео. И надеюсь, что это чему-нибудь научит вас обоих. Я здесь для того, чтобы довести до вашего сведения его пожелания. «Его пожелания!» – язвительно воскрикнула Сиона. «Ты только послушай, Дункан. Команды Бога Императора теперь называются пожеланиями». «Можешь и дальше разыгрывать свою пьесу!» – сказала Айдаха. «Я знаю, что у нас небольшой выбор в чём бы то ни было». «У тебя всегда есть выбор!» – возразил Манео. «Не слушай его!» – сказала Сиона. Он полон всяческих трюков. Они лелеют надежду, что мы с тобой упадём в объятия друг друга, чтобы наплодить побольше таких, как мой отец. Это будут твои наследники и потомки, папа». Манео побледнел. Ухватившись руками за край стола, он подался вперёд. «Вы оба полные дураки, но я попытаюсь спасти вас. Я постараюсь сделать это вопреки вашей же воле». Айдаха видел, как трясли щёки Манео, видел его напряжённый взгляд. Эти признаки волнения против воли тронули сердца Идаха. "Я не племенной жеребец, но тебя я послушаю". "Ошибка, как всегда", сказала Сиона. "Молчи, женщина", отрезала Идаха. "Если ты ещё раз заговоришь со мной в таком тоне", Сиона смирила Дункана взглядом, "то я завяжу твою шею вокруг твоих желодышек". Айдаха, потеряв дар речи, начал подниматься. Манео поморщился и сделал Дункану знак «сидеть спокойно». «Предупреждаю тебя, Дункан, что она, скорее всего, сумеет это сделать. Мне далеко до неё, а ты помнишь, что было, когда ты попытался напасть на меня?» Айдаха сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. «Говори, что ты должен сказать!» она присела на край стола и посмотрела на обоих мужчин. «Вот так-то лучше!» – сказала она. «Пусть он говорит, только не вздумай его слушать!» Айдаха плотно сжал губы. Манео отпустил стол, сел, посмотрел на айдаха и Сиону. «Я почти закончил приготовление к свадьбе Бога Императора и Хвенори. Во время празднеств вас не должно здесь быть!» Сиону вопросительно посмотрела на отца. «Это твоя идея или его?» «Моя!» Манео не отвернул взгляд. «У тебя есть чувство чести и долга. Ты что, ничему не научилась, побывав с ним?» «Я узнала всё, что в своё время узнал ты, папа. Я дала ему слово и сдержу его». «Значит, ты будешь командовать говорящими рыбами. Если он доверит мне такое командование. Ты знаешь, папа, он ведёт себя ещё более уклончиво, чем ты». «Куда ты нас посылаешь?» – спросил Дункан. «При условии, что мы согласимся», – добавила Сиона. «Есть маленькая деревушка на краю Сарьиры, где живут музейные фримены», – сказал Монео. «Она называется Ту-Оно. Деревня это довольно приятная. Она стоит в тени вала на берегу реки. Там хороший источник и хорошая еда». «Ту-Оно», – подумал Айдаха. Название показалось ему до странности знакомым. «Был бассейн ту по дороге в Сиечетабр», – сказал он. «Там длинные ночи и нет никаких развлечений», – подхватила Сиона саркастическим тоном. Айдаха резко оглянулся на неё. Она ответила ему пылающим взором. «Он хочет скрестить нас, чтобы червь был доволен», – сказала она. «Он хочет, чтобы в моём животе резвились и скакали детишки для новой жизни. Скорее я увижу его мёртвым, чем доставлю ему такое удовольствие». Айдахо в изумлении посмотрел на Монео. «А что будет, если мы откажемся ехать?» «Думаю, что вы поедете», – ответил Монео. Губы Сиона тряслись. «Дункан, ты когда-нибудь видел эти маленькие пустынные деревушки? Никаких удобств, никаких!» «Я видел деревню Табур», – сказал Дункан. «Уверена, что это настоящая столица по сравнению с Туона». Конечно, сам бог император не станет праздновать своё бракосочетание в окружении грязных лачуг. Ну нет, то она это грязные лачуги и никакого комфорта. это максимально приближено к жизни древних фриманов. Айдаха заговорил глядя на Манео: Фриманы не жили в грязных хижинах. Кому интересно где они играют в свои культовые игрища? насмешливо произнесла она. По-прежнему глядя только на Манео, Айдаха продолжал. «У Фрименов был только один культ. Культ честности. Я больше беспокоюсь о честности, нежели о комфорте». «Во всяком случае, от меня ты её не дождёшься», – огрызнулась Сиона. «Я ничего от тебя не жду», – сказала Айдаха. «Когда мы должны отправиться в Туон-Аманео?» едешь?» – спросила Сиона. «Я считаю, что надо принять доброту твоего отца». «Доброту?» – фыркнула Сиона. «Вы отправляетесь немедленно!» – сказал Манео. «Я выделил для эскорта отделение говорящих рыб под командой Наилы». «Наилы?» – переспросила Сиона. «В самом деле она останется с нами в деревне?» «Да-да не о бракосочетании!» Сиона медленно наклонила голову. «В таком случае мы согласны». «Соглашайся от своего имени!» – рявкнул в сердца Хайдаха. Сиона улыбнулась. «Простите, могу я формально просить Великого Дункана Айдаха присоединиться ко мне в этом первобытном гарнизоне, где он будет держать свои руки подальше от моей персоны?» Дункан из смотрел на Сиону. «Не стоит волноваться по поводу того, где я буду держать свои руки». Он взглянул на Манео. «Ты действительно добр, Манео, и поэтому отсылаешь меня отсюда». «Это вопрос доверия». Съязвила Сиона. Кому он доверяет? «Меня принудят силой ехать вместе с твоей дочерью?» Настаивала Айдаха. Сиона встала. «Либо мы принимаем предложение, либо наши доблестные солдаты свяжут нас и доставят в деревню весьма неудобным для нас способом. Можешь посмотреть, это написано на его лице». «Следовательно, у меня действительно нет выбора». «У тебя, как и у всякого человека, есть выбор», — сказала Сиона. «Умереть раньше или позже». Однако Айдаха все еще смотрел на Манео. «Каковы твои истинные намерения, Манео, Ты не удовлетворишь мое любопытство?» «Любопытство иногда сохраняло людям жизнь, когда не помогало ничто другое, Дункан», — ответил Мажордом. «Я пытаюсь сохранить тебе жизнь». Раньше я никогда этого не делал.